Глава 9. Гену принимают в акционерную артель Свежая рыба. Гена тем временем всё больше привыкал к окановским ребятам, а ребята привыкали к нему. Целые дни они проводили на реке и в лесу. Особенно Гена подружился с Витей Удочкиным, сыном председателя артели Свежая рыба. Гена научил ребят глубоко нырять и плавать с открытыми глазами. А они научили Гену печь картошку в золе и лазить по деревьям. И вот однажды, когда Гена для тренировки залез на высокое дерево, он увидел, что к его сараю по узкой лесной тропинке движется лёгкий полицейский мотоцикл с коляской. Юный местный милиционер Вася Крючков с большим бидоном в коляске ехал проверять сигнал старушки-бабушки Екатерины Алексеевны Брёвнышкиной по поводу самогона варенья. Бедный крокодил прижался к стволу берёзы изо всех, чтобы его совсем не стало видно. Он был похож на большой берёзовый банан. Милиционер подъехал к сараю, зашёл в него с фонариком и долго там всё рассматривал. Интересно, говорил сам себе вслух крючков. Матрас, подушка, одеяло, две кружки. Здесь явно кто-то скрывается или кто-то приходит сюда с преступными сообщниками. А то и хуже того, с преступными сообщницами. Надо будет запомнить это место. Милиционер Крючков всегда рассуждал сам с собой вслух, чтобы яснее работала голова и чтобы не запутаться. И рассуждал он очень громко. Так что Гена слышал каждое его слово. Крючков продолжал: "Надо будет взять собаку и сделать наезд. Здесь может оказаться какой-нибудь преступник без документов". Если мы его задержим, нашему отделению дадут премию. После таких страшных слов он сел на мотоцикл и гремя бедоном быстро скрылся в направлении своей сельской милиции. Испуганный Гена слез с дерева и огородами направился в деревню к ребятам. Ему непременно надо было увидеть Витю Удочкина. Гена по-скромному подобрался к самому удочкиному забору и посвистел, как его учили свистеть ребята. Фу-фу, Swiss. Витя Удочкин вмиг явился перед ним, как лис перед травой. Что случилось? Облаво, произнёс Гена. Он рассказал всё, как было. Так, другого выхода нет, решил решительный Витя Удочкин. Идём к отцу. Витя Удочкин во всём доверял папе, хотя всё от него скрывал. Как к отцу? испугался Гена. Он же у тебя начальник. Ну и что, сказал Витя. Он нам поможет. Начальники тоже люди. Они вошли в избу. Гена долго вытирал ноги, а Удочкин старший долго протирал глаза. Где-то я видел этого товарища, наконец сказал он. То ли на листовках голосуйте за коммунистов, то ли на доске по ним плачет милиция. На доске, на доске, признался Гена. Это она по мне плачет, милиция. А почему она по вас плачет? спросил Удочкин старший. Теперь Гена рассказал всё, как было, председателю артели Свежая рыба. Как они гуляли с Чебурашкой по Москве, как он захотел сфотографироваться на мотоцикле и что из этого вышло. Вы мотоцикл вернули? спросил председатель. Вернул, ответил Гена. Сдал в Канаковское ГАИ. Так в чём сейчас проблема? В том, что у меня документов нету, и меня могут забрать. Папа он хороший, сказал Удачкин младший. Удочкин старший его успокоил. Нет, милиции мы его не сдадим. Мы примем его в ортель. Срочно проведём собрание колхозников. Он приказал сыну: "Открывай клуб и собирай народ". А сам стал расспрашивать крокодила Гену о его биографии, родственниках и привычках. "Ты спиртное пьёшь?" "Не пью". "И много не пьёшь?" "Несколько не пью", ответил Гена и не пробовал, и не пробуй. Холодной воды не боишься? Не боюсь, ответил Гена, но и не люблю. Тоже её любят. Плавать и нырять умеешь? Ещё как, ответил Гена. Я в вашу реку от берега и обратно 100 раз перенырну. Но людьми командовать можешь? В зоопарке отделением заведовал, гордо сказал Гена. Отлично, сказал удочкин старший. Ты нам подходишь. Идём на собрание. Собрание колхозников-охотelщиков уже гудело. Зачем нас собрали? удивлялись опытные рыбаки. Посреди дня-то, может, премию дадут. А вот зачем? ответил председатель Удочкин. Мы должны принять нового колхозника. Колхозник-то хороший, хороший, очень хороший, объяснил Удочкин. Тогда принимаем, согласились рыбаки. От чего бы не принять? Они единогласно проголосовали за то, чтобы принять Гену в коллектив. Тут же машинистка села за машинку и стала печатать протокол. И через 5 минут счастливый Гена получил на руке бумажку. Справка. Обладатель этого документа является членом акционерной артели Свежая рыба. Справка выдана по решению собрания колхозников.